Глава седьмая Плавный ход ее мысли нарушила девушка «Белый верх, черный низ», которая поджидала на выходе из туалета. В одной руке она держала бутылку воды, в другой пакетик с логотипом аптеки. «Вот, попите, сказала она, преградив Веронике путь. «И лекарства, если нужно, под рукой». «Спасибо», — вежливо ответила та. «Как вас зовут?» «Наташа, я помощница Лидии. Очень приятно» ответила Вероника, размышляя, не открыть ли прямо сейчас свое настоящее имя. Но тут же передумала. Все же родители Богдана должны услышать правду первыми. По крайней мере, это будет вежливо. Судя по всему, признание в том, что она не Николь Чаева, прозвучало не слишком внятно, и никто ничего не понял. Так она и думала. «Лидия с Леонидом Филипповичем ждут», — сообщила между тем Наташа. «Идите за мной, я провожу вас до стоянки. Потом все вместе пойдем в вип-зону». «Кстати, мы полетим на бизнес-джете. Загранпаспорт ведь у вас с собой?» «Да», — ответила Вероника без колебаний. После того, как Николь исчезла со связи, она тщательно изучила содержимое ее сумочки и совершенно точно держала документ в руках. «Подождите, а мне-то зачем загранпаспорт?» «Ну как же, а круиз? Мы летим в Грецию, там сядем на корабли и поплывем по Средиземному морю». «Вот тебе и раз!» – Вероника пешила. Она ничего не знала ни о каком круизе. Но Николь дает. Подруга, называется, скрывала такие планы. Впрочем, они же с Богданом крупно поссорились. Наверное, и круиз отпал сам собой. И чтобы лишний раз не расстраиваться, Николь решила подругам вообще ничего не рассказывать. «Вы проводите меня к Медниковым?» – деловито спросила Вероника. «Шутки шутками, но пора положить конец этому недоразумению. Где они сейчас?» «Думаю, еще на стоянке», — ответила Наташа. «Леонид Филиппович велел Андрею кое-что проверить. Кое-что подозрительное. Андрей-то его телохранитель и секретарь. Так сказать, в одном флаконе». «А что проверить-то?» — спросила Вероника, тут же насторожившись. «Ему показалось, что за нами от самого Ярославля ехал мотоциклист». «Какой мотоциклист?» «Ну, такой в шлеме. На самом деле, глазеть по сторонам не моя обязанность». Наташа сдала прядку со лба. Но я тоже обратил на него внимание. Я боюсь мотоциклистов, они выскакивают, как черти. То слева, то справа. Из-за них столько аварий на дорогах. Кстати, именно из-за этого мотоциклиста мы заехали на общую стоянку. Что необычно. Но вы не волнуйтесь, Андрей все выяснит и уладит. Вероника не была в этом уверена. Мысли заметались в голове, как лабораторные мыши, завидевшие белый халат. Кто-то сел им в речном порту на хвост, мог ли тип с татуировкой... Так легко найти или угнать мотоцикл. Ведь они очень быстро уехали, дошли до машины и практически сразу тронулись с места. Убийца не мог знать, что его жертва сойдет с теплохода именно в Ярославле. Поэтому не имел возможности подготовиться. Или транспортные средства ждали метатели дротиков в каждом порту, куда заходил теплоход. Это означало бы, что у преступника есть сообщники, а значит, ситуация гораздо серьезнее, чем Веронике представлялось до сих пор. Именно в эту секунду в ее голове впервые промелькнула мысль о спасительном круизе по Средиземному морю. Убийца не попасть на частный авиарейс, да и на круизный лайнер не купишь билет, как на автобус. Если продолжать врать, можно спастись. Наташа смотрела на Веронику выжидающе и мешала сосредоточиться. — Э, мне снова нужно. Туда, — сообщила та, подбородком указав на дверь туалета. — Конечно, я подожду, у нас много времени в запасе. Успокоила ее Наташа и приняла смиренную позу ожидания. Вероника нырнула обратно в туалет, прогалопировала к зеркалу и стала делать вид, что прихорашивается. Сама же тем временем прокручивала в голове план побега за границу. Но то было чистое гусарство, за которое если убили бы, то не до смерти. Но паспортный контроль на границе. Вероника проверяла, ловит ли здесь телефон сети и, подавшись порыву, настрочила Святославу записку. Можешь узнать для меня, что будет, если человек полетит в Европу по чужому паспорту и его поймают?» Через пару минут пришел лаконичный ответ. 18 месяцев тюрьмы. Впрочем, Святослав не был бы Святославом, если бы тут же не перезвонил». «Ивлево», — сказал он, пропустив всякое здрасте. «Признавайся, ты совершила преступление?» «Я просто спросила», — с досадой ответила Вероника. «За дурака, что ли, меня держишь? Сначала у тебя оказался телефон «Николь». А теперь ты задаешь мне вопросы про чужой паспорт. Я в состоянии сложить два и два. Ты что, прикончила свою лучшую подругу? Я сейчас не могу говорить, — ответила Вероника злобно. Потом тебе все объясню. Не забудь про Шерлока Холмса, — успел выпалить Святослав перед тем, как пропасть. «Шерлок Холмс», — возбужденно подумала Вероника, прервав звонок. «Что делал Шерлок Холмс, когда становился мишенью?» «Ответ один. Маскировался». Даже великий сыщик считал, что маскировка – лучший способ сбить врага с толку. Так почему бы не пойти по его стопам, замаскироваться и убежать за границу? Народу в туалете было много. Женщины входили, выходили, мыли и сушили руки, чистили перышки. А Вероника стояла среди всего этого будничного шоу, как пень среди поляны, и напряженно размышляла. Потом достала паспорт Николе и сначала проверила наличие визы. Николь ведь поначалу собиралась ехать в круиз, значит, и визу должна была получить. Потом она уставилась на фотографию в паспорте. Первой примечательной деталью внешности подруги на этом снимке была челка, длинная, как у пони. Второй деталью были очки в легкой голубой оправе. К счастью, очки лежали в сумочке. Замечательно то, что в них обычные стекла. Николь заказал очки, чтобы на официальных мероприятиях выглядеть по-деловому. И в них же фотографировалась на документах. Вероника всегда считала, что могла бы стать хорошей шпионкой. Настало время это доказать. Она закрылась в самой дальней кабинке и, поставив зеркальце на диспенсер для туалетной бумаги, изогнутыми маникюрными ножницами принялась медленно и аккуратно стричь волосы. Работа оказалась ювелирной, Вероника потела и ругалась страшным шепотом. Но в конце концов все же справилась, оставшаяся абсолютно довольна делом рук своих. Покинув кабинку и вновь расположившись перед зеркалом, она забрала волосы в хвост, достала довольно пухлую косметичку Николь и накрасила глаза, положив щедрый слой туши на ресницы. Яркая помада довершила дело. Водрузив очки на нос, она критически оглядела себя в зеркале. Надо же, сейчас она действительно напоминает Николь. И это обманчиво простое голубое платье просто удивительно ей идет. Да, интуиция не подвела... Хороша бы она была, доведись ей попасть в вип-зону в тренировочных штанах и кедах. Впрочем, до vip зоны еще нужно добраться целой и невредимой. Телефон многозначительно молчал, вероятно, переваривая сообщения о 18 месяцах тюрьмы. «Тюрьма или кладбище?» – задала себе вопрос Вероника. Ответ был очевиден. Единственным слабым звеном ее плана оставался Богдан. Вероника понятия не имела, где он находится и почему его родители не ведут с ним никаких переговоров. Возможно, семья должна воссоединиться на корабле. Там-то меня и разоблачат. Но это можно будет пережить. Главное сейчас оторваться от убийцы с дротиками. Эх, будь что будет, решила потенциальная нарушительница государственной границы. Она понимала, как сильно рискует, но это понимание сидело где-то в глубине подсознания. На первом же плане маячил животный ужас. Такого ужаса она никогда в жизни не испытывала. Ее блуждание по болотам по сравнению с этим казались просто детской игрой. Опустошенный желудок то и дело сжимался от страха, по спине пробегал холодок. За ней охотится, как за зайцем, а охотник преследовал ее на мотоцикле от самого Ярославля. Как тут не запаниковать? Прежде чем покинуть туалет, ставший для него временным убежищем, Вероника сделала селфи и отправила фотографию Маринке. В ответ получила сообщение, состоящее из кучи вопросительных и восклицательных знаков, перемешанных между собой. А еще через две секунды телефон ожил. «Что это ты вытворяешь?» – спросила Маринка директорским тоном. «Я не вытворяю». «А зачем тогда этот маскарад?» «Быстро объясни, что там у тебя происходит. Откуда вдруг свалились родители Богдана? Зачем им потребовалась Николь?» «Они хотят взять ее с собой в Грецию. То есть взять меня». «Ты была в курсе, что Николь, Богдан и его предки, оказывается, запланировали совместный круиз по Средиземному морю?» «Вот и я, нет. Наверное, Николь нам ничего не сказала, потому что поругалась с Богданом. И они все отменили. Но родители, выходят, не знают, что они все отменили. А сам-то, Богдан, простите, где?» «Понятия не имею», – простонал Вероника. «Я набрала его номер, но он не в сети». «Скажи, пожалуйста, почему Медниковы не позвонили тебе по телефону?» «Ну, то есть не позвонили Николь по телефону, а свалились как снег на голову и захотели снять ее с теплохода посреди бизнес-круиза. Они объяснили?» «Мы с ними успели только познакомиться, и все», — призналась Вероника. «Понимаешь, Леонид Филиппович начал срочные деловые переговоры и велел всем молчать. Вернее, Лидия велела молчать. Пока я молчала, меня убаюкало в их огромной машине, а проснулась я уже во Внуково». А когда ты проснулась, то обнаружила, что твой хорошо подвешенный язык приклеился к зубам. Маринка никак не могла понять, почему подруга завязала в глупой ситуации, как муха в сиропе. Это Вероника-то с ее находчивостью и умением выкрутиться из любой истории. Ты что, все еще боишься, что в тебя воткнут дротик? Жутко боюсь. Какой-то мотоциклист сел на хвост машины Медникова прямо в речном порту и мчался за нами до самой Москвы. Медников отправил своего телохранителя ловить его, но я точно знаю, что тот никого не поймает. Потому что за мной охотится матерый преступник, а не хулиган. Вместо того, чтобы должным образом среагировать на мотоциклиста, Маринка изумленно спросила. «Слушай, а как ты вообще ухитрилась заснуть в такой ужасный момент?» Представилась Медниковым невестка их сына, загрузилась в машину и задремала. «Фантастика какая-то!» «Да я всю ночь не спала!» Разве можно спать после того, как в тебя швыряли дротики и еще душили? тогда ты -то я и перечитала все сообщения в Николькином телефоне. Переписку с Богданом она вообще удалила, ее нет. То есть мы не знаем, о чем они там договорились. Короче, я лечу в Грецию. Скажи, я хорошо загримировалась?» Маринка несколько секунд молчала, потом сердито спросила. «А если тебя поймают чужим паспортом и посадят в тюрьму, что ты будешь делать?» «Я не знаю». — сказала Вероника. — У меня нет плана «Б». И вообще, может быть, в тюрьме я буду в безопасности? — Заодно похудею и напишу книгу. — Ты что, с ума там сошла? — рассердилась Маринка. — Какую книгу? У нас Николь пропала, а ты наладилась в тюрьму заниматься творчеством. — Послушай, в аэропорту полно охраны. Подойди к кому-нибудь и попроси о помощи. А на Медниковых просто забей. — У них Николькин чемодан. — Да что, они его съедят? В первую очередь нужно найти хозяйку чемодана, тебе не кажется? Вдруг с ней случилось что-нибудь по-настоящему ужасное. У меня от этой мысли в глазах темнеет, и я ее от себя гоню изо всех сил. Но если сейчас укокошить меня, тебе будет в два раза страшнее», — заявила Вероника. Ее дерзкий план бежать за границу был разрушен в одну секунду. «Не валяй, дурака, и держи меня в курсе», — потребовала Маринка все тем же грозным голосом. Вероятно, она считала, что подруга нуждается в решительном руководстве. Вероника еще раз взглянула на себя в зеркало и, спрятав телефон в сумочку, начала подниматься по лестнице. «Бог ты мой!» – наверху ждет помощница Лидии. «Придется отвлечь ее и незаметно улизнуть, бросившись в объятие какого-нибудь богатыря из правоохранительных органов». «Ой, я вас не узнала», – сказала Наташа, шагнув навстречу. Она обшарила Веронику глазами, наверняка подметив все перемены в ее внешности. «Если бы не платье, точно прозевало бы. В таком платье можно прямо на бал. Или в Грецию», — поддакнула Вероника, озираясь по сторонам. «Мой убийца довольно высокий, наверняка без багажа», — думала она. «Возможно, на нем солнечные очки, или он снова косит под старика». «Вам что-то нужно?» — деловид спросила Наташа, заметив ее озабоченность. «Да, чашку кофе, и срочно», — ответила Вероника. «Я с утра не в форме, а кофе меня спасет». «Ну, если прям спасет», — протянула помощница Лидия и, сдвинув брови, повертела головой. Видимо, привыкла решать проблемы на лету. «Нам туда». Наташа подбородком указала на ближайшее кафе со множеством свободных столиков. Вероника кивнула и двинулась в указанном направлении, пытаясь придумать, как улизнуть от бдительной девчонки. Устраивать разборки и привлекать к себе внимание ей совсем не хотелось. «Я сама скажу, любите черный или с молоком?» – задала она вопрос, ответ на который ее совершенно не интересовал. Наташа, едва успевавшая за ней, чуточку раздосадованным тоном ответила. «Всякий люблю, хотя если бы мы присоединились к Медниковым и прошли в вип-зону...» Вероника ее не слушала, стараясь погасить тревогу. Мирная с виду толпа казалась ей темной опасной пучиной, из которой в любую минуту могло выскочить чудовище. Очередь возле кассы в кафе состояла всего из двух человек – молодого парня, который никак не мог расплатиться, и пышной дамы в длинном платье. Пышные дамы обычно делятся на две категории. Одни любят все подтянуть, другие одеваются в безразмерные летящие наряды, призванные скрыть фигуру целиком, вместе со всеми ее несовершенствами. Конкретно эта дама относилась ко второй категории и выглядела, как разноцветная летучая мышь. Судя по всему, проклятый лишний вес все же давил на нее. Даже не шевелясь, дама дышала так шумно, будто только что вбежала на холод. Вероника пристроилась сзади, некоторое время нюхала ее духи и думала о прекрасной Греции, оглянулась на деловитую Наташу, устроившуюся за свободным столиком с телефоном в руке, и перевела глаза на огромный зал. Так, и где же конкретно находятся те самые силы правопорядка, которые должны будут ее спасти? Маринке только кажется, что все просто, а на самом деле нет. Она начала следить за путешественниками, двигавшимися в разные стороны и с разной скоростью. И совершенно внезапно встретилась с чем-то враждебным взглядом. Быстрый и острый, словно клинок тот блеснул и исчез. Вероника помертвела. «Никто меня тут не защитит», — пронеслось в ее голове. Маринка просто не понимает, что происходит. «Мне надо бежать отсюда, как можно дальше, на Средиземное море». Она с опаской выглянула из-за плеча разноцветной дамы, которая как раз собралась уходить. Блюдце с круассаном, которое дама держала в руке, оказалось где-то в районе Вероникиного носа. И вдруг та заметила высокого худого старика с лохматой бородой, похожей на клочек крашеной ваты. Борода, казалась до того не настоящей, что Вероника тотчас решила, что видит перед собой убийцу. Он целеустремленно двигался в направлении кафе, низко наклонив голову, так что лица его разглядеть было никак нельзя. Если домой уйдем между ней и стариком, мне кажется, никакой преграды. Боже мой! воскликнула Вероника, ни за что не желая лишаться такой удобной ширмы. Какое потрясающее у вас платье, невероятно красивое и какая ткань! Дама оглянулась через плечо и, убедившись, что речь идет именно о ее платье, сдобно улыбнулась. «О, дорогая моя, это действительно шик!» – охотно откликнулась она, колыхнув грудью. «Отделана кружевом шантильи!» – она сунула грудь Вероники в нос. «Вот, видите?» Вероника видела и не видела, все ее внимание было приковано к подозрительной бороде, приближавшейся с неотвратимостью торпеды. «Я купил его на блошином рынке в старом квартале Анси за ерундовые деньги. И ношу, буквально не снимая. Старик был уже совсем близко, он запустил руку в карман куртки и карман опасно зашевелился. «Кто утепляется в такую жару?» – подумала Вероника, схватила даму за запястье и воскликнула. «Ах, какие рукава!» После чего силой развела ее руки в сторону, словно преподавательница гимнастики, разучивающая со своими подопечными новые упражнения. Блюдечко с круассаном взмыло вверх, осыпав все вокруг сахарной пудрой. Рукава оказались замечательно широкими и целиком скрыли Веронику от глаз старика. «Мой круассан!» – воскликнула дама и внезапно одним резким движением вырвалась из плена, оказавшись сильной, как русский лев Георг Гекеншмидт. «Вы меня, золотка, оставите без полдника!» Старик уже подходил к кафе. Вероника не знала, что делать, поэтому просто ухватилась за платье, не проявив никакого уважения к кружевам шентельи. А когда клочковатая борода мелькнула в опасной близости, она обхватила даму обеими руками и стала поворачивать, стараясь прикрыться ею как живым щитом. Дама сопротивлялась изо всех сил, пытаясь спасти свой круассан от трагического падения на пол. В этот самый момент старика кликнул растрепанный мужчина в профессорских очках. «Папа, я же просил тебя не уходить!» Попенял он, догнав предполагаемого убийцу и схватив его за локоть. «Невозможно гоняться за тобой по всему аэропорту. Нам уже пора на регистрацию». Вероника застонала от облегчения и только тут поняла, что стоит возле касса, обнимая постороннюю женщину, как родной маму после долгой разлуки. Немедленно разжал объятия и сделала шаг назад, спрятав руки за спину. «Простите меня!» сказала она с чувством, глядя в круглое от изумления глаза своей визави. «Что это вы золотко напали на меня, как кошка на треску?» На счастье, дама оказалась удивительно добродушной и не слишком впечатлительной. «Как только я вас увидела, прямо сразу захотела обнять», сообщила Вероника, у которой от пережитых чувств увлажнились глаза. «Мне порой так не хватает простой человеческой близости». «О, милая!» Воскликнула дама и, метнув блюдечко со злополучным круассаном, обратно на стойку, схватила Веронику за запястье, рванула на себя и теперь уже сама сжала в объятиях. В ее порыве было столько кровожадного сочувствия, что Вероника даже струхнула. Ощущение было таким, будто ее приласкал медведь. Дух уже собрался покинуть ее бренное тело, когда на помощь неожиданно пришла Наташа, которая, наконец, обратила внимание на обнимашки возле кассы. «Звонила Лидия», — сообщила она, приблизившись к живому сэндвичу, начинкой которого стала несчастная Вероника. «Она раздражена, и это плохо для всех, и для вас, и для меня. Раздраженная Лидия вам точно не понравится. Вы решили не заказывать кофе? Послушайте, женщина, зачем вы схватили ее?» Тама неохотно выпустила свою жертву и назидательно сообщила Наташе. «Время от времени люди должны чувствовать себя братьями». На Наташином лице не дрогнул ни один мускул. Видимо, имея дело с Лидией, она закалила характер. «Все в порядке, Наташ, мы уже побратались», — Вероника улыбнулась и снова зорко глядела окрестности. Разгоряченная объятиями дама, кудахнув, устремилась к свободному столику, любовно оберегая свой полник. «Вы будете заказывать?» — громко спросила из-за стойки буфетчица в крахмальном переднике. «Два эспрессо и мини-пирожное», — тутчас откликнулась Вероника. «И молотый перец, пожалуйста». Порция эспрессо, такая маленькая, ее можно выпить одним глотком, а мини-пирожное проглотить в один присест. Веронике хотелось как можно скорее убраться отсюда. Прекрасно, что старик с подозрительной бородой оказался обычным гражданином. Но убийца по-прежнему где-то рядом. Она не могла забыть злобный взгляд, брошенный на нее из толпы. «Перец?» – переспросила буфетчица. Обычно она оставалась безразличной к вкусовым предпочтениям пассажиров, но на сей раз против Оли заинтересовалась. «Перец к пирожному?» «Люблю, знаете ли, экзотику», — ответила Вероника. «Картошку с мороженым, помидоры с сахаром, редиску с шоколадом». Буфетчица положила на блюдечко крошечный пакетик черного молотого перца и пробромотала себе под нос. «На вашем месте я бы купила тест на беременность». Перец нужен был Веронике для того, чтобы отвлечь внимание пограничников. Нельзя было позволить им сличать с фотографией в паспорте свою неподвижную физиономию. Лучше, чтобы физиономия находилась в движении. Стоило молотому перцу попасть Веронике в нос, как она принимала тихонько покошачьи чихать, что выглядело даже мило, если верить ее бывшему парню. Однако сегодня произошло нечто непредвиденное. Перед тем, как предъявить документы, Вероника понюхала надорванный пакетик и два раза подряд чихнула так страшно, что ей едва не оторвало голову. Казалось, будто перца нанюхался по меньшей мере индийский слон. Смущенная Вероника спрятала пакетик поглубже в сумку, но это не помогло. В носу по-прежнему щекотала так, будто там бегали сотни бешеных муравьев. Так что в момент прохождения проверки она напрочь забыла про тюрьму и думала только о том, чтобы не снести своим чихом будку пограничника. После того, как ее благополучно пропустили, она отошла подальше и некоторое время билась в углу, пытаясь справиться с неожиданной напастью. — Вас больше не тошнит, молодая леди? — спросил подошедший Медников, который после долгой поездки выглядел удивительно свежо. — Немножко подташнивает, — призналась Вероника изо всех сил, стараясь сдержаться и не чихнуть на него. От напряжения ее зрачки сошлись на переносице. — Может быть, вам стоит освежиться перед полетом? Вероника ответила, что, наверное, он прав. На ватных ногах она зашла в пустой туалет и первым делом чихнула в букет белых лилий, идеально вписанный в интерьер. Потом привалилась к стене и набрала Маринкин номер. Как только подруга ответила, она прогудела в трубку, словно простужный шмель. «Я прошла паспортный контроль». Услышав это признание, Маринка несколько минут искрила, как оголенный провод. «Как ты могла так поступить?» «Ты чертова авантюристка, вот ты кто! Ты обязана была пойти в полицию! А если убийца найдет тебя в твоей Греции, куда ты побежишь тогда, в Гренландию? Кто будет там тебя защищать, пингвины? Я жутко боюсь!» В ответ на ее вопли сообщила Вероника. Паринка немного успокоилась, после чего отрывисто спросила. «Как ты вообще?» Чувствую себя маленькой облигацией, замыслившей аферу международного масштаба», призналась Вероника. И тут же запрещитала, захребываясь словами и жалостью к себе. «Я совершенно потеряла контроль над ситуацией. Как мне вести себя с Медниковыми? Я не знаю, где Богдан и что он сделает, когда столкнется со мной нос к носу. Я понятия не имею, кто за мной охотится. Я натерла ногу чужими балетками, и меня тошнит». «Немедленно успокойся», — приказала Маринка. «Ты живая и способна постоять за себя. А что случилось с Николь, мы так и не знаем». Я отправила Костика к ней домой с запасными ключами. Если никто не откроет, он войдет и обследует квартиру. Надеюсь, Николь не лежит на полу с дротиком в груди. Веронике немедленно стало стыдно за свою истерику. Она сделала глубокий вдох и постаралась взять себя в руки. Взглянула в большое зеркало и поразилась тому, до какой степени она сейчас не похожа на себя. — Ладно, за меня не волнуйся, — сказала она напоследок, проводив бумажный платок. Мы полетим на частном самолете, так что преследователь в любом случае нас потеряет. С родителями, Богдан, я как-нибудь разберусь. Ты же знаешь, я мастер импровизации». В прошлом году Вероника делала по заказу редакции большой материал о частной авиации. Она знала, как работает вся эта система. Общалась с пилотами, бортпроводницами, менеджерами и даже уборщицами. В такой же вип-зоне, как это, ее кормили банановыми пирожными, поили коктейлями, и загружали в массажное кресло, чтобы она прочувствовала кайф, который испытывают состоятельные путешественники, ожидающие вылета. Сейчас ни о каком кайфе даже и речи не шло. Посадка в самолет прошла, как во сне. Перед взглядом Вероники проплыла серая взлетная полоса, вся в солнечных ожогах, пропел свою металлическую песенку «Короткий трап», сверкнула ослепительная улыбка бортпроводницы. И вот Вероника уже утопает в мягком кресле, пристегнутой ремнем безопасности, а напротив нее, в позе утомленного лебедя, сидит Лидия. При ближайшем рассмотрении стало заметно, что эта дама уже познакомилась с пластической хирургией. Она выглядела как шикарная машина, пережившая пару-тройку аварий и аккуратно подлатная автомехаником. Пока самолет готовился к взлету и набирал высоту, все вели себя буднично, будто они всю жизнь летали в Грецию. Вот именно вместе с Вероникой. Медников сунул под голову маленькую подушку и прикрыл глаза. Секретарь телохранителя Андрей, не поймавший, судя по всему, никакого мотоциклиста, устроился позади всех и как-то незаметно слился с обшивкой салона. Наташа, вполне довольная тем, что выполнила все возложенные на нее задачи, сидела позади Лидии и делала заметки в бумажном блокноте. И вот когда самолет, наконец, выправился, и небо в иллюминаторе, несколько раскачнувшись, встало на свое место, Лидия отстегнула ремень, потянулась, потом кошачьим движением закинула ногу на ногу и, глядя Веронике прямо в глаза металлическим контральта, заявила. «Пришло время поговорить по существу. Итак, дорогая моя, признавайся, что ты сделала с нашим сыном». На секунду весь мир застыл в ледяном безмолвии. Застигнутая и врасплох Вероника почувствовала себя так, будто сидела в роскошном ресторане, ожидая порцию филейной части косоли с пьемонским ароматным сыром фондю. А официант подошел и засветил под носом ей по физиономии. Нужно было что-то отвечать, и отвечать правильно, иначе ее просто выбросят из самолета, взяв за лапку, как жабу. Врать нужно по минимуму, тогда не проколешься. Пусть, правда, течет широкой рекой, а по ней плывет ореховая скорлупка лжи. В этом случае скорлупка может остаться незамеченной. — Да я, я не знаю, где он, и боялся у вас спросить. Веронике даже не надо было притворяться смущенной. Дело в том, что мы с Богданом сильно поссорились и некоторое время вообще не разговаривали. И когда вы с Леонидом Филипповичем вдруг появились так неожиданно на пристани, я подумал, что это именно Богдан прислал вас за мной. Протянул, так сказать, руку для примирения. Лидия, которая совершенно точно не считала себя рукой, смотрела на Веронику, не мигая. У нее был такой вид, будто она готовилась достать из складок своего платья красиканский нож вендета и воткнуть прямо в сердце сидящей напротив девицы. — А по нашим сведениям, — наконец сказала она, угрожающе наклонившись вперед, — накануне своего речного воежа ты с утра пораньше забрала боги, из фитнес-клуба, посадила в свою машину и увезла в неизвестном направлении. С тех пор его больше никто не видел. «Если Николь жива, я ее убью», — подумала Вероника, не представляя, как выкрутиться. «Врать, имея на руках всю информацию, — это одно, а врать вслепую — совершенно другое». Чтобы не отвечать прямо, она разыграла потрясение и обмахнулась ручкой. Хотя кондиционер работал на полную мощность, и холодный воздух в салоне самолета хрустел словно папиросная бумага. «Погодите, разве Богдан не ждет нас на борту круизного лайнера?» Вероника и в самом деле была поражена новостью о том, что Богдан исчез. Выходит, они с Николь исчезли оба. Только по очереди. Сначала он, потом она. Если верить Лидии, в день Маринкиной свадьбы Николь еще до поездки в Кипелково встретила Богдана. Возле фитнес-клуба. Посадила в свою машину и уехала. А вечером нас обеих на снотворным. «Вот тебе и ну!» – подумал Вероника. «Похоже, вся эта чехарда с переодеванием и убийцы на теплоходе могут быть связаны с Медниковыми».